25 -е. На место Павел примчался уже через десять минут, почти одновременно с воющей сиреной пожарной машины. У пристройки суетилось несколько человек, среди которых он заметил Иваныча и Колю. Соседи в тщетной попытке сбить пламя таскали из ближайших квартир ведра с водой, языки огня вырывались из щелей ворот и лизали обвалившуюся крышу. «Куда льете?» в – в отчаянии завопил Павел, выскакивая из автомобиля и сломя голову, ринувшись к мастерской. «Ворота открывай! Хер там откроешь!» – выкрикнул Коля, устало уронив к ногам пустое ведро. «Я пробовал! Чуть руки не сжег! Вон, приехали! Сейчас режут!» Из машины уже выпрыгивали пожарные. Двое принялись сноровисто разматывать рукав, третий, оценив ситуацию, достал болторез. Осторожно приблизившись к раскаленным воротам, он в два приема перекусил замки, подцепил ручку и потянул створку на себя. В проем тут же с гулом рвануло пламя, заставив отскочить стоявших слишком близко. Павел с ужасом замер, наблюдая, как языки огня тянутся к небу, превращаясь в черные дымные клубы. «Разошлись! В стороны!» Облаченный в защитный костюм пожарный приблизился, держа бранспойт. Другой пустил воду. Рукав набух, в пламя ринулась тугая струя. К этому моменту прикатила еще одна ревущая сиреной машина. Мастерская пылала так, что было ясно. Когда потушат, спасать будет нечего. «Как так-то, Пашка?» — сокрушенно вымолвил подошедший Иваныч, положив на плечо сухую ладонь. «Ну как так? Все ж подчистую». Павел не ответил, не веря своим глазам. Только машинально попятился и без сил опустился прямо на землю, спрятав лицо в ладонях. Сейчас хотелось только одного. Чтобы все оказалось дурным сном. Чтобы он проснулся две недели назад и ничего этого не было. Пожарные, деловито переговариваясь, заливали мастерскую. Пламя таяло на глазах. Дым начал светлеть, превращаясь в белые клубы. Зеваки по-прежнему не расходились, несмотря на поздний час. Иваныч, шмыгнув носом, кивком отозвал Колю и негромко произнес, косясь на Павла. «Дурно как-то вышло. Не по-человечески. Я, конечно, все понимаю, случай, но ты словно на тром чуял, когда дело бросить. Тебя будто нашептал кто. Что с Пашкой-то теперь будет?» Коля пожал плечами и закурил. «Значит, мне повезло», — сухо ответил он. «Я подозревал, что добром это не кончится. Не могли они просто так отстать?» «Думаешь, майский руку приложил?» Недоверчиво поинтересовался Иваныч. Коля промолчал. Через четверть часа все закончилось. От пожарища тянуло гарью и сжженной резиной. Потоки мутной воды стекали под уклон и залили дорогу до соседнего тротуара. Пожарные начали неторопливо сматывать рукава. Уважаемые, минуточку внимания, раздался голос со стороны одной из машин. Если есть свидетели, задержитесь на некоторое время. К сгоревшему сервису подъехала легковушка, из которой показался мужчина в форме, поприветствовавший пожарных. Ну что, без жертв? Да, вроде обошлось, ответил командир отделения, доставая папку. По ущербу на скидку тоже не ахти. Я сейчас акт составлю, а ты пока глянь. Темно уже, на твое усмотрение. Надо народ опросить. Что тут было-то? Да то ли шиномонтаж, то ли малярка. Гараж какой-то. Пожарный перебирал бумаги, щелкая кнопкой авторучки. Думаешь, само? Или подожгли? Кто его знает? Вон людей сколько, поспрашивай. Иваночки в ком указал на говоривших. Дознаватель приехал, пошли. Коля тронул Павла за плечо. Тот посмотрел на приятеля пустым взглядом, даже не попытавшись подняться на ноги. Коля вздохнул, И оставив бывшего напарника в покое, направился к дознавателю и командиру отделения. Это я вызвал. Здесь автосервис был. Владельца, знаешь? Вон сидит, кивнул Коля. Я с ним работал. Сама полыхнула. Тот отвел взгляд. Когда подъехал, уже занялось. Открыть не смог. Может, сама, может подожгли. У хозяина проблемы были с одним клиентом. Майский. Слышали про такого? «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Протянул дознаватель, сразу поскучнев. Похоже, фамилия была ему хорошо знакома. «А так Пашка мог и сам накосячить», – между тем продолжил рассуждать Коля. «Он до этого неделю не просыхал, Я когда вчера уходил, Пашка под печкой что-то сушил, а там соляра, краски». «Ты что его топишь?» – изумился Иваныч, не веря своим ушам. «Не мог он себя подпалить, ты же знаешь». «Что я знаю?» – Коля бросил на Ивановича холодный взгляд. «Что я не так сказал?» Про майского ты в курсе что паша бухал как сволочь тоже люди не первый день работают разберутся дознаватель вскинув брови не спеша направился в сгоревшую мастерской прихватив из машины мощный фонарь